Бруна приковали железной цепью к столбу в середине костра и обвязали мокрой верёвкой, которая должна была в огни скручиваться и впиваться в тело. Получив из братства безглавленного святого Иоанна Крестителя, потом будут говорить всем о позорном поведении еретика перед смертью. Он упорствовал в своих заблуждениях до самого конца, пока его вели на цветочную площадь, снимали с него одежды, привязывали к столбу и предали сожжению в колычках при этом они будут умалчивать о том, что Бруно вели к месту казни с кляпом во рту. Слишком опасные истины он выдавал миру, опасные для могущества церкви. Такова была борьба воинов церкви, борьба не на жизнь, а на смерть, борьба одних адептов, посвящённых в тайные знания, против других посвящённых. Но Бруно не был одиноким мучеником истины. Задолго до него Целый братство таких же как он философов-адептов было безжалостно уничтожено братством священнослужителей. Это был орден тамплиеров.